Один из молодчиков остался лежать под столом. Это был тот, которого Диана свалила бутылью. Остальных же четверых, Виктор и подбадривая друг друга, удалыми возгласами буквально вынесли из зала на кулаках, прогнали через вестибюль и пинками забили вертящуюся дверь. По инерции они вылетели наружу сами, и только там, под дождем, осознали полную победу и несколько успокоились».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 с белым свертком под мышкой. Он что-то проговорил в полголоса, после чего голем сразу перестал улыбаться и вернулся в машину. Сурсманзор пробрался на заднее сиденье и джип укатил. «Эх», — сказал Тедди, — «не того мы с тобой били, господин Панев. Люди кровь из-за него проливают, а он сел в чужую машину и уехал». «Ну, это ты зря», — сказал Виктор. «Больной, несчастный человек...»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 «Эх», — сказал он, махнув рукой, — «пошли уж». Они вернулись в вестибюль, и Тедди спросил швейцара, уже занявшего свой пост, «Что, много наломали?» «Да нет», — ответил швейцар, — «можно считать, что обошлось. Торшер один покалечили, стену загадили, а деньги я у этого, у последнего, отобрал. На вот, возьми». На ходу, считая деньги, теди прошел в ресторан. Виктор последовал за ним. В зале опять установился покой, Молодой человек в очках и долговязый уже скучали над бутылкой минеральной воды, меланхолично пережевывая дежурный ужин. Диана сидела на прежнем месте, очень оживленная, очень хорошенькая, и даже улыбалась занявшему свое кресло доктору эр которого обычно не жаловала. Перед Эр-Квадригой стояла бутылка Рому, но он был еще треслый, потому выглядел странно. «С Викторией!» — мрачно приветствовал он Виктора.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 Это будет лицо художника Моя задница, — объяснила Диана Виктору Лицо художника, — повторил Эр Квадриго Ты ведь тоже художник И все, кто сидит без права переписки И все, кто лежит без права переписки И кто живет в моем доме, то есть не живет Ты знаешь, Банев, я боюсь Я ведь тебя просил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 Тогда бы я понял, почему они меня не узнают. Ходят босые, смеются. Глаза его вдруг наполнились слезами. «Господа», — сказал он, — «какое счастье, что с нами нет этого павара!» «Ваше здоровье!» «Будь здоров», — сказал Виктор, переглянувшись с Дианой. Диана смотрела на «Р-квадригу» с брезгливой тревогой. «Никто здесь не любит павара», — сказал он. «Один я урод какой-то». «Тихий омут!» — произнес доктор Р. Квадриго. «Прыгнувшая лягушка, болтун, всегда молчит». «Просто он уже готов», — сказал Виктор диани «Ничего страшного». «Господа!» — сказал доктор Р. Квадриго. «Сударня, я считаю своим долгом представиться. Рем квадрига доктор Гонорис Скауза.